И выражение лица у него стало другое. Он объяснил Фомину, откуда отходит гомельский поезд и где надо взять билет. Затем простился и пожелал счастливого пути. Фомин после некоторого колебания хотел было сунуть ему на чай, но немец решительно отклонил подарок. Я рад оказать услугу русскому товарищу. вполголоса, заговорщическим тоном сказал он и ещё раз, добавив счастливого пути, пошёл назад. На вокзале всё гораздо больше соответствовало представлениям Фомина о германских военных порядках. Народы было немало, всё происходило как в нормальное время. Только вагоны на путях были грязноватые и разбитые. По перрону расхаживал офицер совершенно такого вида, в каком всегда рисовали прусских офицеров иллюстрированные журналы. Вот так офицер, любовался Фамин. Жаль, что он ходит негусиным шагом. Перрон кажется тесным, когда он гуляет. Это я понимаю. У билетной кассы вдоль стены шла очередь пассажиров. Касса довольно долго не открывалась. Фамин читал висевшее над ним на стене объявление на немецком и на украинском языках. Это было оповещение в вид Украинской центральной ради до грамдян Украинской народной республики. Рада оповещала граждан о том, что немцы и не думают вмешиваться во внутренние дела украинского государства. В они приходят как наши приятели и помощники на короткий час чтоб помоготке нам в скрутную хвилину нашего життя читал фамин изредка справляясь с немецким текстом в трудных словах как скрутна хвилина германский канцлер граф гертлинг совершенно подтверждал заявление рада Немцы ни в jakim разе не мают на миру втручаться в внутренние sprawy Украины. Решить напровергались всякие злостные сомнения в намерениях немцев це брехня, граждане, читал Фамин, и ему было трудно поверить, что всё это совершенно серьёзно. Ровно за 15 минут до отхода поезда окошечко касс открылось, очередь пришла в движение. Вдруг сзади раздался дикий крик. Фамин, вздрогнув, с ужасом оглянулся и увидел, что прогуливавшийся по перрону германский офицер страшным, нечеловеческим гороловым голосом орал на перепуганного до смерти вокзального служащего: "Вон!" орал офицер так, как во всём мире умеют кричать одни немцы вон очередь у кассы подвигалась всё быстрее на гомельской пристани измученный голодный но радостно и бодро настроенный фамин отчутился только под вечер попал он вовремя киевский переход отходил через полчаса фамин успел побриться и переодеться по советской России было даже и не совсем удобно путешествовать в приличном виде, но в чемодане у Фамина оказалось всё, что нужно. Он вообще был человек запасливый, и дорожные принадлежности у него были превосходные. Через 10 минут после того, как пароход тронулся, Фамин вышел на палубу в малопоношенном дорогом костюме из английского сукна перлового цвета, в мягкой шляпе, тоже не очень потёртой, с дорогой тростью. серебряный набалдашник, который изображал голову мопса. Это было бы безвкусно, если б трость не была старинной. На палубе стояли накрытые столы. Фамин всегда любил обедать в вагон-ресторанах, но в этот день вид занятого им столика с судок с уксусом и прованским маслом, баночка с горчицей От руки написанная с расплывшимся чернильным пятном карта Блют, полная сахарница и особенно свежие белые булки в плетёных корзинах всё это произвело на него одно из самых сильных впечатлений, которые он когда-либо испытывал в жизни. Каюты парохода были заняты германскими офицерами. Кассир только усмехнулся, когда штатский человек по-русски попросил у него каюту.